Глава 65 пятая Саймон изучала список необходимого для свадебной церемонии, которую она планировала провести на пожарной станции в Бруклине, где жених работал пожарным. Пару звали Люк и Лаура, что напомнило Тиффани, как сильно ее бабушка любила истории. Бабушка Молли всегда говорила, что никакая любовная мыльная опера не сравнится с романом Люка и Лауры, из главного госпиталя 1980 года. Тиффани как раз закончила писать сценарий для церемонии, когда звякнул дверной звонок. Она выглянула в глазок и увидела женщину лет под сорок, одетую в эликантное темно-синее пальто. «Привет», – сказала она сквозь закрытую дверь. «Я ищу Молли. Меня зовут Джейн Мартин. Я работаю исследователем в книжном издательстве». Тиффани открыла дверь. «Молли – моя бабушка», – сказала она. «Это ее дом. Но сейчас она живет в доме престарелых». «Могу я войти? Я занимаюсь проверкой некоторых фактов для книги, которые мы намерены опубликовать. У нас возникли проблемы с одним из утверждений автора. Оно связано с вашей бабушкой». Тиффани отступила в сторону, приглашая нежданную гостью войти. «Ну, ничего себе», – сказала Джейн Мартин, с благоговением оглядываясь по сторонам. как и большинство людей, впервые попадавших в гостиную. «Да, здесь полно воспоминаний о поразительной жизни моей бабушки», – похвасталась Стефани. Стены украшали фотографии бабушки Молли, снятой с различными знаменитостями во времена ее выступлений в кабаре. Здесь также была выставлена дюжина ее любимых костюмов, не говоря уж о миниатюрных версиях на куклах, сидевших и стоявших на стульях и журнальных столиках. «Бабушка была бы очень взволнована, если бы узнала, что с ней пришли поговорить из издательства», – сказала Тиффани. «Я бы хотела вам сказать, что мы делаем книгу целиком о вашей бабушке. Но данный проект посвящен биографиям президентов. Автор собрал серию никогда прежде не публиковавшихся фактов из жизни разных президентов. Как вы легко можете представить, сейчас совсем не просто проверить истинность событий, которые, возможно, происходили много лет назад». «Я буду рада вам помочь, если смогу. Речь пойдет о ее романах с президентами». «О, так вам о них известно», – спросила госпожа Мартин. Бабушка была такой красивой, что мужчины влюблялись в нее по уши, в том числе три президента. «Три? Должно быть, она была очень эффектной». «О да», – хвастливо заявила Тиффани. Шарлотта рассчитывала, что следующий вопрос Джейн Мартин покажется ей естественным. А у нее был любимчик. Джек Кеннеди, конечно. Вы и сами наверняка понимаете, почему. Он также был невероятно эффектным. На акции в кабаре по сбору денег один из организаторов подошел к ней и спросил, хочет ли она познакомиться с президентом. Одно привело к другому. Так начались отношения между бабушкой и президентом. Конечно, она знала, что это не может продлиться. Но на день рождения он подарил ей прелестный браслет. Он сказал, ты мой талисман. «Вы можете представить, что она почувствовала?» «Конечно, мы все знаем, что произошло. Бабушка не могла его забыть, а потом через много лет кто-то забрался в ее гримерку и украл часть драгоценностей, в том числе тот браслет. Она часто говорила мне, как любила его, что он напоминал ей о Джеке. Она тяжело переживала из-за утраты его памятного подарка». «Должно быть, она была тогда очень молодой», предположила госпожа Мартин. «О, да, и такой красивое, что арабский принц сделал ей предложение. А еще герцог Веллингтон. После трех президентов». «Должно быть, бабушка была очень занятой женщиной», – подумала Шарлота. «А когда ваша бабушка вышла замуж?» «О, после того, как ей исполнилось 40 лет. К несчастью, мой дед так ничего и не добился в жизни. Бабушка растила мою мать в одиночестве, а потом родители погибли в автомобильной катастрофе, и все мое детство прошло с бабушкой». Я очень любила слушать истории из ее замечательной, волнующей жизни. Теперь она в доме престарелых, и я знаю, что очень скоро ее потеряю. Единственное, чего я сейчас хочу – сделать остаток ее жизни счастливым». «Это замечательно, Тиффани», – сказала Джейн Мартин. «Благодаря бабушке я провожу каждый день своей жизни так, словно он будет последним. Значит, бабушкины истории попадут в книгу? Я лишь собираю истории и передаю их автору. сказала Шарлотта, чувствуя, как ее охватывает стыд. «Сожалею, если вы неправильно меня поняли». «Возможно, если вы не станете их использовать, будет только к лучшему», вздохнула Тиффани. «Ей лучше не волноваться». «Тогда расскажите мне еще о браслете от президента Кеннеди».